что у нее злые намерения? Жуана была хороша. Со своей странной таинственностью она казалась очаровательной, и Филиппа невольно следовал за ней. Они шли по темным улицам, где взад и вперед сновали купцы и работники. Жуана прижалась к своему спутнику, как будто желая вполне насладиться его близостью. "Скажи мне", прошептал Филиппа, "прежде чем мы войдем в дом твоих родителей, Где теперь находится наш ребенок?» о каком ребенке ты говоришь? спросила Жуана, навострив уши. А нашем? возразил он тихо. Он в хороших руках. А может, и умер. Как мне знать это? Разве Жуана, неутомимо разыскивающая тебя день и ночь, могла таскать с собой это нежное маленькое существо? Он бы не вынес этих мучительных странствований». Я буду благодарить Пресвятую Богородицу, чтобы она взяла его к себе, только самой мне. Не хотелось бы присутствовать при его кончине. Согласись сам, что станет с несчастным созданием, у которого нет никого на свете, нет даже родителей. Нет родителей? вскричал Филиппа. Но ведь мы живы, и я взял бы его к себе. Жанна громко, неестественно расхохоталась. «Ты, она, — ты бы любил его? Неужели ты сомневаешься в этом? Ты, может быть, любил бы и его настолько, насколько меня. Потом он сделался бы тебе в тягость. Несчастное, невинное творение могло назвать тебя отцом в то время, как прелестные сирены ухаживали за тобой, и это поставило бы тебя в неловкое положение. Тебя бы подняли на смех. Жуана не хотела этого. Она не могла доверить тебе, а тем более им, своего ребенка, и оставила его на родине в хорошо известных ей руках. "Скоро ли мы придем? — спросил Филиппа, которого Жуана мучила и терзала своими словами. "Скоро, очень скоро," произнесла она с ударением. Они дошли до улицы Сити. Многочисленные кареты сновали взад и вперёд, так что продолжать разговор было невозможно. Да и что было говорить? Филипп почувствовал какое-то странное, никогда не испытываемое им волнение. Может, это было предчувствие ожидающей его участи. Жуана своими словами пробудила в нем прежнюю страсть, которая оказалась ему теперь глубокой и сильной любовью. В то же время в его уме возникло какое-то опасение. Он вообразил, что Жуана помешана. Некоторые таинственные слова, произнесенные ею странным голосом и с необыкновенным ударением, заставили его содрогнуться и серьезно взглянуть на молодую девушку. Она любила, но ему казалось, что любовь эта обреталась в безумии. Жоана остановилась перед роскошным домом, занимаемым ею вместе со своей горничной в продолжении нескольких месяцев. Комнаты были освещены нежный свет проходил сквозь опущенные гардины, Вместе со спутницей Филиппа дошел до запертой двери дома. Она позвонила, и до его слуха донеслись чьи-то легкие торопливые шаги. Крепко сжала Жуана руку Филиппа, как бы боясь, чтобы он от нее не вырвался. Служанка, та самая девушка, которая искала защиты в хижине картины, быстро отворив дверь и с удивлением взглянув на госпожу и ее спутника, "Все ли Люсета это приготовлено в моем будуаре?" спросила Жуана. "Каждый вечер он убирается согласно вашему желанию, и в настоящую минуту там расставлено все по вашему приказанию, мадонна." "Хорошо. Уходи к себе, Люсета, и не мешай нам," проговорила Жуана повелительным голосом и собственноручно тщательно заперла дверь дома. Служанка тотчас же ушла. Я чувствовала, дорогой, что скоро тебя встречу, и потому уже в продолжении нескольких дней каждую ночь мой будуар готов, чтобы принять дорогого гостя, сказала засмеявшаяся Жуана. Раздевайся и следуй за мной. Ты у своей невесты, будь весел и не принуждён, как дома. Широкий коридор, уставленный мебелью, скорее мог назваться комнатой. Аромат, приятная теплота и нежный свет наполняли комнату, в глубине которой находилась широкая лестница. Быстро перебросила Жуана мантилью через перила боковой галереи. Филиппа машинально последовал ее примеру, бросая удивленный взгляд на молодую девушку, стоявшую перед ним в шелковом роскошном платье. Она была ослепительна и, казалось, приготовилась к какому-то необыкновенному торжеству. Вуаль, Так долго скрывавшая ее шею и волосы, упала на землю. И только теперь явилась она во всем блеске, во всем обояннии царственной красоты. Высокий рост, роскошные черные волосы, темные страстные глаза. Все это поразило Филиппа, который должен был сознаться, что никогда еще Жуана не была так ослепительно хороша, как в эту минуту.